Дядя Пио показывал ей, как ведут себя важные дамы в важных обстоятельствах. Дон Андрес показал ей, как они отдыхают. Дядя Пио и Кальдерон были ее наставниками в прекрасном испанском языке. Дон Андрес преподал ей бойкий жаргон придворного театра в загорном дворце испанских королей. Дядю Пио это приглашение во дворец встревожило. Его гораздо более устроило бы очередное пошлое приключение на складе театральных декораций. Однако, увидев, что ее искусство приобретает новую точность, он был вполне удовлетворен. Он сидел в задних рядах и ерзал от радости, и веселье, наблюдая, как переколы дает почувствовать зрителям, что она частая гостья в том возвышенном мире, о котором пишут драматурги.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 После спектакля он являл свою уборную и говорил «очень хорошо». Через некоторое время вице-король спросил Переколу, не развлечет ли ее, если он пригласит на их полуночные ужины несколько не слишком болтливых гостей, и спросил, не хочет ли она познакомиться с архиепископом. Камила была в восторге.